специалисты за работой. Нет никаких сомнений, это самоубийство. Следователь московской Сыскной полиции Сергей Никифорович Субботин по всегдашней привычке вдавил в переносицу душку очков и будто извиняюсь, улыбнулся. На сей раз, Рас, Петрович, ваше предположение не подтвердилось. Фандорин не поверил своим ушам. Вы шутите? Человек сам распорол себе живот, а потом опять-таки сам запер дверь снаружи и повесил ключ на щит. Субботин похихикал, отдавая должные шутки. Промокнул платком редкие белёсые волосы. Время шло к рассвету. Позади осталось несколько часов напряженной работы. А вот я, Эрас Петрович, согласно вашей науке, по пунктам пройдусь. Вы сообщили мне, что Корнет Лимбах не имел оснований для самоубийства и бы одержал любовную победу. По вашим сведениям, его одарила своей э -э благосклонностью знаменитая артистка госпожа «Альтаирская, Так. Так, ледяным тоном подтвердил Фондорин. Корнету несчего было накладывать на себя руки к тому же столь жестоким образом. Извольте ошибаться, ещё виноватый, молвил Сергей Никифорович Конфузис, что вынужден поправлять бывшего наставника. Когда-то давно, тому двадцать лет, молоденьким полицейским чиновником он начинал службу под шефством статского советника Фондорина. Пока вы сопровождали тело в прозекторскую, чтобы установить точное время смерти, Я тут провел кое-какие изыскания. Артистка с гусаром у интимной связи не состояли. Слухи не имеют под собой основания. Вы знаете мою дотошность, я это установил точно. Не состояли? Вырасто Петровича дрогнул голос. Никак нет. Более того, я поговорил по телефону с приятелем Лимбаха по эскадрону. И свидетель утверждает, что Корнет в последнее время ходил сам не свой, от любовных терзаний, неоднократно восклицал, что убьет себя. Это, как вы говорите, раз. А что будет два? Субботин достал блокнот. Свидетели Простаков и Девяткин показали, что в ночь, когда Лимбах проник в номер госпожи Эльдаирской, они слышали из-за двери, как он грозился на японский манер распороть себе брюхо, ежели она его отвергнет. Вот вам два. Он перелистал страничку. лимбах каким-то пока не установленным способом раздобыл пропуск и пробрался в уборную даму своего сердца. Предполагаю, он хотел наказать мучительницу, когда она с триумфом, вся в цветах, вернется после спектакля. Уже не надеясь добиться взаимности, лимбах возжелал умертвить себя ужасным японским образом, как самурай, делающий ради гейши хирикири, харакири. А я, как сказал, Он разрезает себя ножом, терпит страшные муки, истекает кровью, хочет написать на двери ее имя Лиза. Но силы оставляют его. Увлёкшись, следователь стал показывать, как все это было. Вот Корнет держится за живот, корчится, макает палец в рану, начинает писать на двери и падает. Ну, падать Сергей Никифорович, правда, не стал, пол в уборной только что вымыли, он еще не высох. Кстати, недописанное имя это 3 Субботин показал на дверь, которую по его указанию оставили нетронутой. Что сказал вам эксперт, когда наступила смерть? Примерно в половине одиннадцатого, плюс-минус четверть часа, то есть во время третьего акта. Огонь длилась пять, максимум десять минут. Ну вот, видите, он ждал, пока спектакль подойдет к концу. Иначе был риск, что в уборную случайно заглянет не госпожа Ловантен, а кто-то другой. И тогда пропал бы весь эффект. Фандорин вздохнул. Что с вами, Субботин? вашей дедукции и реконструкции грош цена. Забыли вы что ли про запертую дверь? Кто-то ведь закрыл ее на ключ. Сам лимбах и закрыл. Очевидно, боялся, что не совладав с болью в полубеспамятстве, выбежит наружу. Ключ, вернее, его дубликат я обнаружил в кармане Риттуса-убийцы. Вот он. И это Четыре. На ладони у следователя блеснул ключ. Фандорин достал лупу. В самом деле это был дубликат, причем изготовленный недавно. На борозке еще виднелись следы напильника. Никакого торжества или упаси бог злорадства в голосе следователя не было, лишь спокойная гордость за честно выполненную работу. "Я проверил, раз Петрович, ключи от актерских уборных висят на щите без присмотра. Все равно комнаты обычно не запирают, поэтому ключами почти никогда" не пользуется. Лимбах мог потихоньку сделать слепок во время какого-нибудь предыдущего визита. И снова Фондорин вздохнул. Очень недурной сыщик Суботин, обстоятельный. Звезд с неба не хватает, но для полицейского чиновника оно и не обязательно. Мог бы далеко пойти. К сожалению, после того, как Рад Петрович был вынужден уйти в отставку, судьба у молодого человека не задалась. После фондоринские времена полицейскому для успешной карьеры стали потребны совсем иные качества: красиво отчитаться, да угодить начальству. Ни тому ни другому Сергей Никифорович у статского советника не научился. Фондорин ему все больше про сбор улик и про опрос свидетелей втолковывал. И вот результат неправильного воспитания: человеку перевалило за 40, а все титулярный советник, и дела поручают самые невыигрышные бесперспективные на которых не отличишься. Если б не прямое ходатайство Ираста Петровича, ни почём бы субботин не получил в ведение этукую конфету, как кровавая драма в модном театре. Ведь все газеты напишут, в миг знаменитостью станет, если, конечно, не опростоволосится. А теперь послушайте меня. Ваша версия о самоубийстве по-японски несостоятельна. Уверяю вас, что никто, кроме самурая прежних времен, с детства готовившегося к подобной смерти, не способен сделать себе характери. Разве что буйно помешанный в приступе острого безумия, но Лимбах сумасшедшим не был. Это раз. Второе. Вы обратили внимание на угол разреза. Нет. А я для того и поехал с трупом в прозекторскую, чтобы как следует изучить рану. Удар нанесен человеком, который стоял к Лимбаху анфас. В момент нападения Корнет сидел, то есть агрессии никак не ждал. У перевернутого стула, как вы помните, натекла изрядная лужа Именно там и был нанесен удар. Это три. Теперь обратите внимание на нож. Что он собой представляет? Сергей Никифорович взял оружие, и повертел. Обычная рассекуха, вот именно. Любимое оружие московских бандитов с успехом вытесняет из их арсенала финку. Такой нож позволяет наносить режущий удар без размаха из-под тишка. Раскрывают его за спиной, потихоньку вынимая из рукава, чтобы не видела жертва бьют, держа в закрытом кулаке рукояткой к большому пальцу. Дайте-ка сюда, покажу, как это делается. Он сделал быстрое движение рукой из-за спины, от неожиданности согнулся пополам. Остается характерная рана. Мелкая у края пенетрации и постепенно углубляющаяся к месту изъятия, то есть противоположного рисунка сравнительно с ударом харакири, когда клинок сначала глубоко вонзают, а потом рывком наискось выдергивают. И еще раз повторяю, что сделать себе разрез такой протяженности, как у Лимбаха, смог бы только самурай невероятной выдержки, долго долгоставивший руку. Обыкновенно у японского самубийцы хватало силы воли лишь вонзить в себя кинжал, после чего секундант немедленно отсекал бедняги голову. Фондорин укоризненно смотрел на бывшего питомца. Скажите мне, Сергей Никифорович, откуда у гусарского корнета бандитский нож? Не знаю, купил по случаю, возможно, именно для этой цели, польстившись на остроту лезвия, ответил поколебленный, но еще не переубежденный Субботин. — Позволю себе напомнить о надписи на двери. Он показал на кровавые буквы ли. И если это не начало имени той, из-за которой молодой человек решил уйти из жизни, то что же? У меня есть предположение. Но сначала давайте зададим кое-какие вопросы свидетелям самое время в артистическом фойе ждали Элиза и, и режиссер с помощником. Первую попросил задержаться следователь Штерна и Девяткина Фондорин. Субботин послал за ними полицейского, но тот привел только актрису и ассистента. Нойнович рассердился и уехал, объяснил Девяткин. Действительно неудобно, господа, такой человек, а его будто мелкого воришку заставляют ждать вызова. Я могу ответить на любые вопросы, касающиеся распорядка, режима, устройства уборных и всего прочего. Это моя компетенция. Как вы себя чувствуете? спросил Фондорин актрису. Она была очень бледна с опухшими глазами. Прическа гейши сбилась в бок. на широких рукавах кимоно виднелись следы туши. Должно быть, Элиза утирала слезы. Лицо впрочем было чисто вымыто, грима на нем не осталось. Благодарю я, чувствую себя лучше, тихо ответила она. Со мной почти все время была Симочка. Помогла мне привести себя в порядок, а то я была похожа на ведьму, вся в черных разводах. Сима ушла полчаса назад, ее вызвался проводить господин Маса. Понятно. Взриновал меня к субботину, догадался я, Петрович. Ну и черт с ним. Пусть утешается со своей клубникиной, обойдемся. Два вопроса сударыня, перешел он на деловой тон. Первый. Ручка была такой и прежде Ирас Петрович показал на внутреннюю сторону двери. Медная скоба была немного погнута, но Елиза кажется видела только следы крови. Она зажмурилась, слабым голосом произнесла: "Я не знаю, не помню". "Я помню", сказал Девяткин. "Ручка была в полном порядке. А что это тут написано? Об этом будет мой второй вопрос. Госпожа Луантен, называла ли вас когда-нибудь покойной Лизой?" Раис Петрович постарался, чтобы вопрос прозвучал совершенно нейтрально. Нет, меня никто так не называет давно. Может быть, в минуты интимности? Интонация спрашивающего стала еще суше. Прошу вас быть откровенной, это очень важно. Ее щеки порозовели, глаза гневно сверкнули. Нет, а теперь прощайте, мне нехорошо. Она повернулась и вышла, Девяткин кинулся за ней. Куда же вы в кимоно? Неважно. Я провожу вас до гостиницы, меня довезет авто. Ушла. Что означало ее нет, терзался Фондорин, что Лимбах даже в минуты интимности не называл ее Лизой, или что минут интимности не было. Но если не было, к чему такие бурные проявления скорби? Тут не просто потрясение от вида смерти, тут сильное, настоящее чувство. Итак, бесстрастно резюмировал он, Как видите, Лизой Карнетт госпожу Альтаирскую Лоантен никогда не называл, и было бы странно, если бы он вздумал именовать ее по-новому в миг расставания с жизнью. Что же тогда означает это недописанное слово? Не расписаться же он вздумал напоследок собственной фамилии лимбах с почтением. Б Браво, раньше у вас не замечалось склонности к иронии и сарказму, Фандорин улыбнулся. Прямая жизнь без иронии пропадёшь. В самом деле, Рас Петрович, что же тут по-вашему произошло? Думаю, было так. Убийца, человек знакомый Лимбуху и не вызывавший у него опасений, внезапным ударом рассек корнету живот, после чего вышел или выбежал в коридор и запер дверь, либо просто навалился на нее телом. Смертельно раненный и истекающий кровью, но не потерявший сознание, офицер кричал, но никто, кроме преступника, его не слышал. Карнат пытался выбраться из уборной, хватался за дверь, даже погнул ручку. Ничего не вышло. Тогда Лимбах попробовал написать на двери имя убийцы или какое-то слово, которое его разоблачило бы, но силы оставили умирающего. Когда стоны и шум стихли, преступник вошел в уборную и сунул мертвецу в карман дубликат другим ключом, взятым со счета, Он снова запер дверь снаружи, чтобы полицейские подумали, будто самоубийца закрылся сам. Вы помните показания госпожи Луантыны господина Шустрова? Когда они подошли к двери, и она оказалась запертой, актриса несколько удивилась, но нашла ключ на его обычном месте, на щите. То, что преступник, войдя в комнату после смерти Лимбаха, не заметил написанные кровью буквы, неудивительно. Среди других пятен и подтёков они не бросаются в глаза. Я и сам не сразу обратил на них внимание. Как вы правдоподобно все описываете, поразился простодушный Девяткин, будто заправский сыщик. Следователь покосился на Яроста Петровича с усмешкой, однако иронизировать больше не пытался. "Убедили", признал он. "Полагаю, у вас уже есть какие-то версии, несколько. Вот вам первое. У Лимбаха были странные запутанные отношения с одним человеком, который, насколько я понимаю, заправляет театральными барышниками. Вполне уголовный типаж, очень высокий, малоприятный субъект с кирпичного цвета физиономией. Одевается в американские костюмы, все время насвистывает" У него и прозвище мистер Свист, кивнул Сергей Никифорович. Фигура известная. Правая рука господина Царкова, так называемого царя. Это правитель целой империи спекулянтов. Очень влиятелен, со всем городским начальством в дружбе. В каждом театре у него своя ложа. «Я знаю, о ком вы говорите. И следующий мой вопрос был бы о господине Царькове. я имел удовольствие сидеть с ним в одной ложе. Мистер Свист там тоже появлялся. Так вот, о каком царе говорил гусар. Версия становилась все более убедительной. Видите ли, несколько дней назад я стал случайным свидетелем объяснения между мистером Свистом и Лимбахом. Барышник требовал от корнета уплаты какого-то долга, а молодой человек сказал: "Подите вы к черту с вашим царем!» Я еще удивился. Не знаю толком, в чем у них там был конфликт, но если бы криминальной личности вроде Свиста в кармане оказалась рассекуха, это меня нисколько бы не удивило. И перед убийством такой человек не остановится, это читается по глазам. Вот вам версия номер один. Оставим ее, пока и перейдем к версии номер два. Однако до версии номер два дело не дошло. Я знаю этого свиста, вмешался Девяткин, слушавшись с жадным вниманием. И Царьковa знаю. Кто же их не знает? Господин Царьков человек вежливый, обходительный, от него актёрам всегда подносят и букеты, и подарки после удачного спектакля как бы в благодарность. Режиссёр и первых артистов господин Царьков обычно благодарит лично, а к остальным посылает мистера свиста. Только вы ошибаетесь, Раст Петрович. Он никакой не уголовник, а совсем наоборот. Правда, господин полицейский. Это так. В субботе наход на вернулся к первой версии. Она его заинтересовала. Прежде он служил околоточным надзирателем в мясницкой части. Ушел не совсем добровольно, что-то там было со взятками, однако без судебных последствий. У нас ведь, знаете, не любят выносить ссор из казенной избы. Знаю, но продолжайте. Господа, встрял Девяткин, беспокойно переминавшийся с ноги на ногу. Если я вам больше не нужен, вдруг автомобиль не дождался госпожу Альтаирскую? Не может же она идти по ночному городу одна в таком наряде, притом в расстроенных чувствах. Я проверю и, если что, догоню ее. Она не может далеко уйти в этих своих японских сандалиях. И убежал, не дождавшись позволения. Герас Петрович проводил ассистента завистливым взглядом. А настоящее имя мистера Свиста, продолжил следователь, Лепков Силой Егорович. Он запнулся и умолк, так и не закрыв рта. Светлые ресницы замигали. — Вот видите, вкратч протянул Фондорин, разом забыв и об Лизе, и ее верном паладине. Лиза Здесь совершенно ни при чем. Липков, стало быть. м да. Переходить к версии номер два пока погодим. Взяв стул, он поставил его перед собой и оседлал, усевшись лицом к спинке. Садитесь и вы. Настоящий разговор только начинается. Запахло добычей. Сел и Субботин рядом, точно таким же манером. Расследователи были похожи на двух конных витязей у перекрестка дорог. — С чего прикажете начать с головы, то есть с Царькова. А я вам для пущего азарта сейчас в огонь к керосину подолью. Вы помните, как в начале сезона кто-то подсунул в цветы госпоже Луантен змею? Что-то читал в газетах, причём здесь это? А вот причём? Распетрович сладко улыбнулся. Я припоминаю. А память у меня, как вы знаете, хорошая, фразу Царькова. Он сказал своему адъютанту примерно следующее: выяснить, кто и наказать. Это раз. Перед тем он же велел Свисту отнести в подарок премьеру полдюжины дорогого бордо. Это два. Ну и третье Смарагдов не отравился, как было объявлено в газетах. Его отравили, причем именно вином. Жаль, я не догадался сделать анализ, каким именно. В любом случае, этот три. И четвертое. Кто подсунул змею, осталось загадкой, но учитывая характер покойного премьера и его соперничество с госпожой Луантен, вполне возможно, что пакость сделал именно Смарагдов. Второе убийство в одном и том же театре, Субботин вскочил, снова сел. Свист мог отравить артиста Смарагдова, но не слишком ли сильное наказание за мелкую гадость? Не такую уж мелкую. Укус гадюки в купе с шоком вполне мог отправить барышню на тот свет. Кроме того, насколько я припоминаю, Царков был очень невысокого мнения о первом любовнике. Мог сильно рассердиться, если бы выяснил, что мерзость со змеей подстроил Смарагдов. Но чтобы я понимал, насколько опасен гнев Царькова, расскажите мне о нем подробней. Все, что знаете. О, я много что о нем знаю. В прошлом году подобрал материалячик, думал прищучить, А куда там, Сергей Никифорович махнул рукой. Не для моих зубов, слишком высокие покровители. Скажу сразу, гнев августа Ивановича Царькова и его угрозы следует воспринимать с максимальной серьезностью. Человек он солидный, выдержанный, волю чувством дает редко. Но уж если осерчал, следователь Красноречиво провел по горлу ребром ладони. Спекуляции билетами любимое, но отнюдь не главное направление его деятельности. Царь может обеспечить спектакль успех, может и провалить. Ажиотаж вокруг театра, слухи, клакеры, рецензии Все это в его власти. Он может сделать безвестную дебютантку знаменитостью, но может и погубить актерскую карьеру. Предлежащие ему ложи всегда в распоряжении городских тузов, за что все они, а еще больше их супруги, почитают Августа Ивановича славным и обходительным человеком, которому Шушера, вроде титулярного советника Субботина, не смеет подступаться со своими мелочными придирками. Полицейский горько улыбнулся. Неужто подпольная торговля билетами даёт столь значительные барыши, удивился Фондорин. Считайте сами, согласно постановлению градоначальства в целях борьбы со спекуляцией кассы не имеют права давать в одни руки более шести мест. Однако для царя это не помеха. На него работает два десятка так называемых «закупщиков», которые всегда оказываются перед окошком первыми. Нечего и говорить, что все кассиры подмазаны. Если взять сверхмодный спектакль вроде вчерашней премьеры, Чистый прибыток царя от перепродажи составит не менее полутора тысяч. А еще есть художественный театр, куда так запросто не попадешь. И есть большой, есть труднодоступные спектакли в малом и у Корше. Бывают востребованные концерты и вечера. С театрального барышничества царь когда-то начинал и по-прежнему не пренебрегает этим во всех смыслах прибыльным занятием. Однако главный доход ему приносит другое. По моим сведениям, Он подчинил своему влиянию все дорогие бордели Москвы. Кроме того, царь предоставляет заинтересованным лицам услуги еще более деликатного свойства. Солидным мужчинам избегающим публичности поставляет не билетных, а вполне благопристойных барышень. Может оказать подобную любезность и скучающим дамам. За хорошую плату находит Чечезбеев из числа красивых молодых людей Как вы понимаете, в Царьковском предприятии все взаимосвязано. Танцовщики и танцовщицы из кордебалета или опереты, а бывает, что и вполне известные актеры с актрисами, часто не прочь обзавестись влиятельным покровителем или щедрой любовницей. Стало быть у Царькова целая организация, как она устроена. Идеальным образом работает как часы. Имеются штатные сотрудники, есть и внештатные. Низовое звено закупщики выполняют подённую работу. Подручные свиста нанимают на хитровки гладранцев из спившихся чиновников или студентов. С ночи они встают в хвост перед кассой и выкупают все лучшие места на модные спектакли. Ради такого случая закупщиков приодевают, выдают манишку, шляпу, пиджак. Специальные десятники приглядывают, чтоб хитрованец не сбежал с деньгами и не напился. И специально обученные толкаячи, они создают давку у касс и пропихивая вперед своих и оттесняя чужих. Есть жучки, эти крутятся возле каждого театра, распространяют билеты. Их опекают пинчеры, обязанность которых договариваться с городовыми и пресекать деятельность барышников дилетантов А когда я еще забыл про информантов, это, так сказать, секретная агенторы. Вот царя в каждом театре состоит на жалование кто-нибудь из дирекции или тропы сообщает о грядущем репертуаре, заменах спектаклей, внутренних происшествиях запоях премьеров и мигренях премьерш, обо всем на свете. Именно благодаря информантам царь никогда не ошибается. Не было случая, чтобы он купил билеты на спектакль, который будет отменен, или на премьеру, которая провалится. Что ж, в целом понятно. Теперь про мистера Свиста, пожалуйста. Чем конкретно он ведает в этой иерархии? Всем понемногу. По главным образом пинчерами это рот летучего отряда. Свист подобрал туда лехих парней, которые могут кого надо отмолотить, а понадобиться и прикончить. Опека над борделями царю досталось не за здорово живешь. Ему пришлось отобрать этот жирный кусок у очень серьезных людей. Знавал я этих серьезных людей, кивнул был Петрович. Ливончик с Грачевки, Сухаревский циркач, что-то давно про них не слышно. Потому и не слышно. Прошлой весной Леончик вернулся к себе в Баку на инвалидном кресле. Представьте, случайно выпал из окна и сломал хребет, а циркач объявил, что удаляется отдел. Как раз перед тем у него сгорел дом и куда-то пропали двое ближайших помощников. Прошлой весной я был в Карибском море. пропустил, Вандорин покачал головой. Айдам мистер Свист. И никаких полицейских неприятностей. Ноль мои рапорты не в счет. официально постановлены оставить без последствий а в доверительном разговоре сказано будем благодарны августу Ивановичу, что он выполняет нашу работу очищает город от фартовых. И еще ведь вот что раз петрович Липков очень популярен среди городской полиции особенно колодечных надзирателей можно сказать их герой и кумир Раз в год свои именины он устраивает званый вечер в театре Буф для бывших коллег. Так и называется Бал околоточных. Об этом празднестве потом по всем полицейским участкам год вспоминают. Еще бы! Превосходный концерт с куплетистами, канканом, клоунами, шикарное угощение, общество веселых барышень. С одной стороны, мистер Свист красуется перед прежними товарищами, вот, мол, какой я стал: богатый, домогущественный. Да а С другой стороны, поддерживает полезные связи. Проводить облавы на барышников бесполезно. Дружки из полиции всегда предупреждают свиста заранее. Когда я подбирался к царю, думал произвести налет на его так называемую контору, чтобы добыть улики и доказательства преступной деятельности. Но был вынужден от этой затеи отказаться. Мои же помощники первые известили бы свиста об операции контора мигом сменил бы адрес. Она и так все время переезжает с места на место. Зачем ведь царь полиции не опасается? Зато опасается фартовых, те на него зуб точит. Кроме того, Август Иванович маниакально осторожен. Неделя другая больше нигде не задерживается. Вроде бы заметный господин, его автомобили и экипажи можно встретить у любого театра. А поинтересуйтесь узнать, где он в настоящий момент проживает. Никто не ведает. И Раст Петрович поднялся, слегка покачался на каблуках, что-то обдумывая. М -м -м, а что за улики рассчитывали вы добыть в его конторе? Царь ведет скрупулезную бухгалтерию по американской системе дела производства. Для этой цели он выписал из Чикаго два больших шкафа на колесиках. Там и картотека, и отчётности все на свете. Уважает Август Иванович порядок, а обыска не боится. Плюс вооруженная охрана, которая оберегает и бумаги, и их владельца. Царь всегда квартирует там же, где контора, и мистер Свист с ним. Они неразлучны, как сатана с хвостом. Следователь, вдавливая в переносицу очки недоверчиво смотрел на Фандорина. "Я уж того задумали. Бросьте, рискованное дело, тем более в одиночку. На полицию не рассчитывайте". Мои люди вам только помешают, я объяснял. Я в частном порядке, конечно, мог бы, но нет, нет, нет. Я не хочу вас компрометировать перед начальством. Раз уж оно специально предупреждало вас не докучать господину Царькову. но может быть, вы хотя бы знаете, где располагается пресловутая контора в настоящее время? Сергей Никифорович развел руками. «Увы...» Ничего, этот трудность небольшая.